Глава 11. Из расплывчатой зеленой неизвестности тумана выныривали листья и стволы деревьев. Глыбы на дороге проносились мимо и пропадали в такой же сумятице зеленых пятен и форм. Кася всматривалась тревожно, сердце ныло от страха. Никогда еще не чувствовала себя так беспомощно. «Из Старого Света прибыла всего два года назад». Там зрение было нормальным, а здесь в первые же часы испытало чувство гнетущей неуверенности, странной близорукости. Все, что находится в двух-трех десятках шагов, видит отчетливо, а дальше – туман. Муравьи видят еще хуже, обычно не дальше кончика собственного усика. Паук едва-едва отличает свет от тени, но все равно страшно чувствует себя внезапно ущербной. Соколов успокаивал. Все колонисты первые годы нервничают, потом ничего, привыкают. Лучше всего тем, кто родился в Мегамире. Таких уже около двух тысяч человек. Она украдкой посматривала на варвара. Неподвижный, суровый, но глаза преображают мужественное лицо. Крупное, с большой радужной сетчаткой и расширенным черным зрачком, позволяющим видеть обширную цветовую гамму. Как предсказывал Соколов, если человек проживет в мегамире несколько поколений, обязательно резко изменится. Ускорится период созревания, адаптации. В старом свете младенцу не позволяет ходить и даже ползать чудовищная гравитация, буквально вдавливающая в землю. Здесь ее практически нет. Резко укоротятся сроки вынашивания. Рожать начнут близнецов, потом тройняшек. А через несколько поколений каждая мать будет приносить по 7-8 детей. И еще через поколение эволюция приведет к откладыванию яиц с тонкой кожистой оболочкой, чуть уплотнившейся нынешней рубашкой, в которой и сейчас нередко рождается младенец. Пусть едва-едва родился в яйце, а через пару минут вылупился, но потом период насиживания растянется на недели. А потом... Соколов не говорил, что ожидает человечество мегамира потом, загадочно улыбался. Кася слышала лишь обрывки фраз о микрояйцах, что нет необходимости человеку откладывать яйца как глупая курица с запасом питательных веществ, пережиток варварства, как и нынешние жировые запасы на теле на случай голода. Выгоднее откладывать яйцо пятой ступени, как делают муравьи, а потом кормить само яйцо, наблюдая за ростом и развитием в нем ребенка, на ходу исправляя дефекты, корректируя развитие, в этом месте Соколов умолкал вовсе, раз спроса натыкались на глухую стену. Сейчас этот варвар казался ей похожим на средневекового рыцаря. Даже имена вертелись в голове какие-то романтичные, почерпнутые из артуровских сказок – Передур, Галахат, Ланцелот. Сколько бы Касси не напоминало себе строго, что это лишь продукт вынужденной эволюции, даже деградации, не могла оторвать взгляда от этой развитой фигуры – а когда он поворачивался, и она успевала заметить его огромные глаза, сердце стучало чаще, словно в самом деле увидело принца эльфов. Семен тоже искосо присматривался к Владу. Подобно большинству ученых на станции, он жил в этом мире, мегамире, подольше кассе, но никогда не сталкивался с людьми, что родились здесь, в условиях дикого мира, очень странного и непривычного мира. Более странного, чем если бы они оказались в другой галактике на планете под зеленым солнцем. Большинство низших трахейно-дышащих вообще не в состоянии существовать, если воздух не насыщен водяными парами. Любое низшее насекомое быстро погибнет, если его немного подержать не то что на солнце, а даже просто на открытом воздухе. Потому что они живут в почве, в гнилой древесине. Дождевые черви вообще дышат всей поверхностью тела. Потому дождевой червяк может позволить себе роскошь иметь проницаемые покровы. Правда, через эти покровы легко испаряется вода, но червяку это пофигу. Он живет в земле, а та вся насыщена водяным паром. Зато муравьи, завоевавшие поверхность, должны были обзавестись прочной шкурой, чтобы не выпускать драгоценную воду. Но чтобы дышать, вспоминал Семен напряженно, в этой шкуре должна быть целая сеть мельчайших дырочек, Трахеи – самая экономная в отношении расхода воды система, намного более совершенная, чем легкие. По коже пробежал холодок, тут же коснулся внутренностей. Черт, никак не привыкнет, что в мегамире все так близко. И жар, и холод, коснувшись кожи, через считанные мгновения действуют на печень, сердце, почки. Итак, Влад и его племя завоевывают поверхность. Казалось бы, только это и верно. Как же иначе? Ведь люди же... Но даже там, в оставленном старом мире, Семен знал людей, что предпочитают сидеть в уютной квартире перед телевизором и компом, и если бы нужда не заставляла хоть изредка выходить по делам на улицу, то никогда бы не вышли под открытое небо. Именно из таких здесь могли бы сформироваться племена, что поселились бы в глубинах земли, или не стали бы подниматься на поверхность, если бы их туда поселили. Он снова передернул плечами, представив себе такие существа. Уже через несколько поколений они стали бы абсолютно белыми, полупрозрачными, а их кожа истончилась бы и воспринимала влагу всей поверхностью. У этих людей было бы свое мировоззрение, своя религия, цели и устремления, что ничего общего не имели бы с целями и стремлениями остального человечества. Впрочем, сказал он себе, человечество как такового уже не осталось бы, Взамен появилось бы множество разных человечеств, с разными философиями и смыслами жизни, абсолютно непонятными другим. Влад поднял руку. Ксеркс мгновенно остановился, присел, прижавшись к земле. Кася заметила, что муравей даже повернулся так, чтобы полностью накрыть собственную тень. Над головой, шумно треща огромными слюдяными крыльями, пролетела кобылка. Она опустилась в десятки шагов от них. Кася отчетливо видела, как этот массивный летающий зверь неподалеку от земли внезапно сделал сальто, блеснул ослепительно белым брюшком, словно дразня хищников, упал на все шесть лап, одновременно сложив крылья и зачехлив их грязно-серым надкрыльем. Перед глазами Каси еще стояло белое пятно. Она поморгала, стараясь рассмотреть огромное животное среди таких же грязно-серых холмов. Засмеялась, поняв хитрый маневр, так можно сбить с толку любого преследователя. Варвар оглянулся. Даже спина его ясно говорила, что смех без причины – признак дурачины. Кася сразу стала серьезной. Бабочки в полете умышленно сверкают ярко красным, синим, желтым, но опускаются на кору мегадерева, моментально сложив крылья, уже не отличишь от коры и еще и садятся перпендикулярно солнцу, чтобы тень падала вертикально, а рисунок на крыльях в точности совпадал с темными полями на коре. Хищник, конечно, не станет искать в этом месте, уверенный, что бабочки там нет. Ясно же видел, что она ярко-красная, цветная, а брюхо сочное, белое». Влад посмотрел на солнце, сказал коротко. «Привал. Надолго?» – спросил Семен. Они спрыгнули почти одновременно. Кася неохотно соскочила, все-таки на станции, хотя она всего лишь специалист, с нею считались больше. Что-то спрашивали, что-то объясняли. Семен как почуял, обернулся, зубы блеснули в натужно веселые улыбки. «Вот, Касенька, мы в полевых условиях». «Я уже была в них», — хотела она ответить. Потом решила, что это химик, решил деликатно намекнуть, что в полевых условиях некоторые правила вежливости отменяются. Здесь она в самом деле только специалист. Голова стекс Хоши, задремавшим между сяжек и ракетной установкой, взыграл и резво вломился в заросли. За ним осталась струйка быстро испаряющейся муравьиной кислоты. Семен проводил ксеркса озабоченным взглядом, но варвар уже беспечно вытряхивал из фляги цветной шар воды. Воздух наполнился бодрящим запахом. Половину жидкости Влад вобрал в себя, а оставшийся шар поменьше размазал по рукам и груди, смочил лицо. Пока Семен откупоривал тюбы с жидкой едой, варвар изловил некрупный нежнотелый пузырь с крохотными ножками. Кася ощутила волну симпатии к беззащитному зверьку, хотелось схватить на руки. Она отчетливо видела внутри движение густой жидкости, сквозь тело просвечивали руки их проводника, похожие на железные крюки. «Не укусит?» — спросила боязливо. «Беззащитен», — ответил он. Подумав, добавил, словно бы из первобытной вежливости. «Малые зверьки знают, что их не тронут, через чур малы, потому даже не защищаются». Кася поспешно отвела глаза. Могучие руки варвара уже растягивали зверька в стороны. Отвернувшись, она услышала легкий треск, хлопок, довольное сопение. Милый пузырь не знал, что ни размеры, ни ласковый вид не спасут, когда в мегамир явится ненасытный человек. На остановках, как заметила Кася, варвар и жуткий ксеркс обязательно чистили друг друга. Ксеркс вылизывал Влада жестким, словно теркой языком. Плотная кожа сухо скрипела. Тот томно выгибался, а сам Ксеркса выдраивал короткой щеткой с густыми пучками тугих волос. В первый день, когда он вез их от разбитого топтера, она такой странно знакомой щеточки не видела. Сейчас ломала голову, пока Семен не пояснил с усмешкой. Это же кристалломодуль сброса. Шесть миллионов рублей всадили в его разработку. — Почему он у варвара? — ахнула Кася. — Взял в уплату, — сказал Семен лаконично. Глаза его смеялись, Кася вспыхнула. «Как можно допускать? Дали бы ему бусы, ожерелья». «Он взял кристаллом модуль», — ответил Семен тем же тоном. Видя, что Кася огорчилась до слез, сказал уже мягче. «Не жадничай. Теперь, когда он пошел в серию, каждая штука стоит не больше миллиона». Кася со злостью смотрела на дикаря, на его чудовище, которое чесали щеточкой стоимостью в миллион рублей — Дим изгибался, становился на цыпочки, выставляя сокровенные места, принимал причудливые позы. Помогая варвару, старательно вылизывал себя и сам. Оба вскоре заблестели, странно взбодрились. Семен предположил, что слюна ксеркса сильна не только как истребитель микробов, но и как-то питает или стимулирует жизнедеятельность. Кайся возразила. Простой массаж ее взбадривает тоже. Она бы тоже не прочь подставить и свою спину, да только боится этих двух страшилищ. Даже трех, ибо Хоша всегда принимает в чистке самое деятельное участие. Семен сделал вид, что понял это как намек предложения. Он побрызгал себя репеллентом, подумал хмуро, что надо менять старые средства, ибо пользоваться этими штуками в Мегамире просто невозможно. Вместо струйки брызг из горлышка тюба вылетают идеально круглые мелкие капельки. Если тюб не прижимать прямо к коже, то капельки зависают в плотном воздухе, не проломив его крохотной массой. Ощутил жжение. Поспешно растер пленку жидкости по груди. Под лопаткой кольнуло. Семен заломил руку, пытаясь почесать. Явно какой-то микроб сумел протиснуться, впился. С завистью смотрел на варвара с его страшилищем. Оба с таким наслаждением чистят друг друга, что по всей поляне поднялся треск, словно сражаются бронированные звери. Потом Ксеркс с Хошей унеслись в лес. Варвар рассматривал снаряжение. Не сидел без дела, как заметил еще Глеб. В какой-то момент прислушался, постучал оберегами, двумя камушками, что носил на груди. К своему удивлению, Кася услышала далекий ответный стук. Она не могла даже определить, с какой стороны донесся звук, но варвар кивнул удовлетворенно, принялся надрезать стволы ближайших деревьев, заполнять бурдюки и фляги соком. Явно его чудовище доложило, что поймало что-то на обед. Могло даже сообщить, что именно поймало и какой спелости. Кася помнила первый шок в Мегамире, когда внезапно обнаружила, что все заполнено звуками. Она слышит скрежет, писк, жужжание, хлопки, треск, глухие удары, писк, чувствует дрожание почвы за сотни и тысячи шагов, но видит не дальше двадцати. Соколов как-то объяснил, усмехаясь, что человеческое ухо воспринимает звуки в диапазоне от 60 до 16 тысяч циклов в секунду, а большинство видов насекомых верещит в других диапазонах. Сверчка человек старого мира слышит хорошо лишь потому, что тот всегда трещит на одной высоте и амплитуде. Тот же человек уже не слышит близкую к сверчкам кобылку адиподу. Самец стучит в диапазоне 12 циклов в секунду, а самка и того меньше. «А послушать их стоило бы», — добавил Соколов со странной затаённой усмешкой. «Тогда люди перестали бы хвалить сверчков и кузнечиков с их унылым однообразным треском». Когда Кася на четвереньках вылезла из-под широкого листа, Семён потянул носом. «Хм, феромон-релизер. Нет, скорее, феромон-праймер. Одновременный мощный аламон». «Говори человеческим языком», — сказала Кася раздражённо. Ее преследовал этот запах, хотя удалялась как можно дальше, рискуя заблудиться или попасть хищнику в лапы. «Это местные нехорошие слова?» «В смысле, нецензурщина?» – переспросил Семен. «Ты зря прячешься под кустиками. Даже я могу многое определить по твоему запаху». «Я вымыла руки», – недовольно возразила Кася. «А наш проводник, если захочет, расскажет намного больше». Я уверен, он слышит запахов во много раз больше. Это мы с тобой знаем лишь привлекающие и отпугивающие». Кася бросила подозрительный взгляд, но Семен говорил серьезно. «Я сам такой же дурак, переношу привычки из старого мира. Ты два года как оттуда, я двенадцать, но что это в сравнении с поколением Блада? Давай друг друга одергивать, наверняка выглядим в его глазах жалко». Она пренебрежительно наморщила носик. «Меня абсолютно не интересует мнение варвара. Говорила чересчур горячо, чтобы Семен поверил в ее искренность. Он посоветовал, держа лицо абсолютно безразличным. «Ты э, закапывай за собой, как собачка». Нет, собачка делает два-три символических грибка задними лапами и, считая ритуал законченным, бежит дальше. Лучше как кошечка, те еще и утаптывают песочек. «Семен Тарасович», — сказала она ледяным голосом, Семен произнес смиренным голосом, в котором издевка была так глубоко, что Касси не была уверена, издевается химик над нею или над собой. «Помню еще в детстве, когда жил в старом мире, пойдешь в лес за грибами, а там комары злющие». Все бы ничего, веточкой отмахиваешься, но когда приспичит присесть за кустиком, спустив штанишки, у кровососы так и жрут. Обеими ручонками, как сейчас помню, штанишки придерживаешь не до веточки, а они гудят, как самолеты с бомбами, прямо ревут, пикируют, нападают все разом. Это я к тому, что в таком долгом путешествии мы малость уязвимы. «Ко мне уже пара грызунов забралась, правда, нас Соколов накачал антибиотиками, любой микроб издохнет, но антибиотики выветриваются». «Подновим», — сказала она сердито, — «мы взяли запас». «Пока нет универсальных антибиотиков, одни бьют одних, другие других, третьи, правда, прибьют всех, но и нас тоже, так что ты не очень-то рискуй, удаляясь, может напасть что-то такое, от чего прививок нет, а варвар, значит, спасет и от микробов». Семен сказал серьезно. «Ты же читала отчеты первых. Экспедиция Енисеева была спасена как раз муравьями, которые лизали своих хозяев. Подхалимничали, если хочешь. Хотя я бы не сказал, что мой пес такой уж подхалим, когда прыгал ко мне и старался вылизать меня всего. И это тот случай, когда бескорыстная любовь спасает».